Императрица была полна внимания к молоденькой великой княгине. Весь двор любовался ею. Молодой муж был страстно влюблен в нее, и если что-нибудь минутами могло поверить как бы угрозой этому светлому счастью, так это только скромная сдержанность, которая мешала молодой красавице-жене отвечать на восторженные ласки юного мужа. Елизавета Алексеевна никак не могла привыкнуть короткому обращению к ней своего супруга, и, подчас не на шутку, стеснялась его нежного и восторженно-ласкового обожания. Вспоминая о чопорном немецком семействе, подле отца и матери, уже далеко не молодых, но и в дни юности своей, наверное, не способных ни к нежным ласкам, ни к восторженным излияниям, Елизавета Алексеевна находила неловкими, порывистой ласки мужа, и когда ему случалось поцеловать или приласкать ее при ком-нибудь, она краснела до слез и, видимо, тяготилась той неловкостью, в какую это, по ее мнению, ставило ее. Против всякого обыкновения в этом счастье принимал горячее участие великий князь Павел Петрович. Он полюбил свою невестку настолько, насколько способна была полюбить кого-нибудь его, если не черствая и холодное, то ожесточившаяся душа. Со стороны молодой великой княгини цесаревич видел самое горячее родственное почтение и любовь, и для него истинным наслаждением были те дни, когда он мог посещать своих августейших молодых. Императрица, всегда ревниво относившаяся ко всему окружавшему её и в особенности ко всем личным симпатиям своего обожаемого внука, серьезно старалась убедить Александра Павловича, что горячее участие и частые визиты его отца продиктованы не желанием приласкать и навестить молодых, а единственно желанием насолить ей лично и подчеркнуть то глубокое равнодушие, которое он всегда питал и продолжал питать к ней. Однако Александр не верил этому, И эта новая рознь, усугубившая старую вражду, сильно тревожила и расстраивала его. Мало радости и спокойствия приносило молодому великому князю и вся его новая обстановка. Его личный двор был составлен крайне неудачно, и из всех лиц, окружавших его, с похвалой и доверием можно было отнестись только к графу Головину и тутолмину Это были люди, озабоченные строгим исполнением возложенных на них служебных обязанностей и далекие от тех своих корыстных целей, которые составляли предмет забот и домогательства всех остальных членов нового двора. Остальные лица, вошедшие в состав этого нового двора, не заслуживали никакого внимания и были или соглядатыми, представленными всегда недоверчивой императрицей, или корыстными эгоистами во всякий день и час, готовыми продать великого князя и его юную жену. Так прошло около двух лет, не внесших в жизнь молодой четы никаких особых перемен. Здоровье императрицы Екатерины все херело, она становилась все мрачнее. Она сделала две или три попытки сближения с сыном, но они не увенчались успехом. Павел не верил доброжелательству матери, и приписывал редкие выражения ее внимания, желанию добиться от него отречения от престола в пользу сына. «Моей матери невыносима мысль, что русская корона будет возложена на мою, по ее мнению, недостойную голову», с горьким смехом говорил он своим приближенным. «Она хотела бы из гроба встать между мной и русской державой и вырвать скипетр из моих рук».